Ганс Кастрп тоже оглянулся, а могучие колонны без цоколя, сложенные из цилиндрических глыб и в пазах, поросшие мохом, вздымали за ним колонны, образующие врата храма, а на широкой лестнице, ведущей к ним, он и сидел. Он поднялся с тяжелым сердцем и пошел вниз по ступеням, все время держась с краю, и потом завернул в проход под вратами, откуда вышел на улицу, мощеную каменными плитами и привезшую его к новым пропилеям, Он их тоже миновал, и перед ним открылся храм, тяжелый серо-зеленый от времени, с крутым ступенчатым цоколем и широким фасадом, покоившимся на капителях, мощных, почти приземистых, но кверху утончавшихся колонн, над которыми то ту, то там торчал сдвинувшийся с места круглый обломок камня. С усилием, помогая себе руками, и тяжело дыша, так как у него все больше и больше теснило сердце, Ганс Кастров добрался до леса колонн. Это была очень глубокая колоннада, и он бродил в ней, словно в лесу меж буковых стволов у Белесова моря, старательно обходя ее середину. Оно его поневоле тянуло к ней, И там, где колонны расступались, он очутился перед изваянием, перед двумя высеченными из камня фигурами на пьедестале, видимо, изображавшими мать и дочь. Одна, сидящая, была старше почтения. Весь ее облик, облик Матроны, светился величавой кротостью, только брови были скорбно сдвинуты над пустыми глазницами. Туника... Складками не спадала из-под ее плаща, а на кудрявые волосы было наброшено покрывало. Одной рукой она обнимала вторую фигуру с округлым девичьим лицом и руками, спрятанными в складках одежды. Ганс асторб созерцал эту группу, и сердце его почему-то сжималось с тяжелым, смутным предчувствием. Он боялся верить себе, но все же вынужден был обойти вокруг изваяния и двинуться дальше, Вдоль двойного ряда колонн перед ним возникла металлическая дверь, открытая во внутренность храма, и у бедняги подогнулись колени от ужаса перед тем, что он увидел. Две седые старухи, полуголые косматы, с отвислыми грудями и сосками длиною в палец, мерзостно возили среди пылающих жаровин. Над большой чашей они разрывали младенца». В неистовой тишине разрывали его руками. Ганс Касторп видел белокурые тонкие волосы, измазанные кровью. И пожирали куски, так что ломкие косточки хрустили у них на зубах, и кровь стекала с иссохших губ. Ганс Касторп оледенел. Хотел закрыть глаза руками, и не мог. Хотел бежать, и не мог. За гнусной, страшной своей работой они заметили его и стали потрясать окровавленными кулаками, ругаться безгласно, но грязно и бесстыдно, а да еще на простонародном наречии родины Ганса Кастурпа. Ему стало тошно, дурно, как никогда. В он рванулся с места и, скользнув спиной по колонии, упал на а Омерзительный гнусный шепот все еще стоял у него в ушах, ледяной ужас по-прежнему сковал его. И очнулся у своего сарая, лежа боком на снегу, головой прислонившись к стене, с лыжами на ногах. Но это не было настоящим доподлинным да пробуждением. Он лишь моргнул глазами, радуясь избавлению от мерзких старух, но все же не уяснил себя до конца. Да, впрочем, ему это было безразлично, лежит ли он у колонны храма или у сарая, и отчасти еще продолжал спать. Только уже не пестрые картины представлялись ему. А он думал во сне, думал не менее причудливо и дерзно. «Я так и знал, что это сон», — бормотал он про себя. «Мне приснился сон прелестный и страшный. Собственно говоря, я всегда это знал, и все сам для себя создал. Зеленеющие парк и чудная влажность, и все остальное. Прекрасное и мерзкое. Я, можно сказать, знал это наперед». Но можно ли такое знать и создавать для себя? Так себя тешить и пугать. Откуда они у меня взялись, этот прекрасный залив с островами, а потом пропелли и храм, на который указали мне глаза того милого отрока, что сидел в стороне? Грёзы-то ведь зарождаются не в одной твоей душе, сказал бы я. Гризишь безымянно и коллективно, хотя и на свой собственный лад. Великая душа, частицей которой ты являешься, грезит через тебя и, по-твоему, о вещах, которые извечно грезятся ей, о своей юности, о своей надежде, о своем счастье, о мире и о своем кровавом пишестве. Вот я лежу у колонны, и во мне еще живут остатки моего сна, леденящий ужас перед лицом кровавого пишества и то, что было до него, радость при виде счастья и добродетели светлого народа. Мне подобает, и это утверждаю, мне дано преимущественное право лежать здесь и грезить обо всем этом. Я многое узнал от живущих здесь наверху относительно дезертирства и разума. Я блуждал с нафтой и сатамбрине по опасным высотам. Я все знаю о человеке. Я познал его плоть и кровь. Я вернул больной клавди и карандаш в шибыслого хипе. Но тот, кто познал плоть жизнь Познал и смерть. И это еще не все. Это только начало. Если смотреть с педагогической точки зрения, то нужно это сложить с другой половиной, противоположной, ибо интерес к смерти и болезни ничто что иное, как своеобразное выражение интереса к жизни, как то доказывает гуманистическая наука медицины, которая всегда так учтиво, по латыни, обращается к смерти и болезни, сама будучи лишь. Тенью того великого, наиважнейшего, что я от полноты сердца назову настоящим его именем. Это трудное дитя жизни, это человек и его назначение в мире, его царство. Я недурно в нем разбираюсь, многому научился у живущих здесь наверху. Меня так высоко взметнуло над равниной, что я, бедняга, чуть не задохся. Зато мне все видно отсюда, с подножия колонны. Мне снялся сон о назначении человека, о его пристойно разумном и благородном товариществе на фоне разыгравшегося в храме омерзительного кровавого пиршества. Или солнечные люди потому так учтивы и внимательны друг с другом, что втайне знают о совершающемся ужасе. В таком случае они сделали из этого весьма утонченные и галантные выводы. Я заодно с ними, а не с нафтой, но и не с сатамбрини. Оба болтуны. Один злой, сладострастник, а другой только и знает, что дудеет в дудку разума, и воображает, будто действует оздоровляюще даже на сумасшедших, что уже просто пошлость. Это филистерство, голая этика, безверие и ничего больше. Но и на сторону недомерка нафты я тоже не стану. С его религией, сплошной мешаниной, путаницей. Бога и дьявола, добра и зла, пригодны лишь на то, чтобы отдельный человек и чертя голову бросался в нее, с целью мистически раствориться во всеобщем. Уж эти педагоги, их споры и разногласия это всего-навсего, мешанина, путаница, путанная многоголосица боя, и ей не оглушить того, кто мыслит хоть сколько-нибудь независимо и чист в сердце своем. Вопрос об аристократизме, об благородство. Что благороднее? Жизнь или смерть, болезнь или здоровье, дух или природа? Да разве это противоречие? Помилуйте, разве это вопросы? Нет, не вопросы. И вопросы о том, что благороднее, тоже не существует. Дезертирство в смерти неотделимо от жизни. Без него жизни бы и не было. А стоять посередке, посередке между дезертирством и разумом, назначение хомудеи. Ведь и царство его посередки между мистическим единением и ветреным индивидуализмом. Я это вижу со своей колонны. Верность своему назначению, хомодеи должен быть изысканно учтив и дружелюбно почтителен самим собой. Благороден он, а не противоречие. Человек, хозяин противоречий, через него они существуют, а значит, он благороднее их. Благороднее смерть, ибо где и тягаться со свободой его разума? Благороднее жизни, ибо где и тягаться с чистотой его сердца? Вот я и сочинил поэму о человеке. Я ее запомню. Я буду добрым, не дам смерти управлять моими мыслями. Ибо в этом и ни в чем ином заключены доброта и человеколюбие. Смерть ⁇ великая сила. Перед ней снимают шляпу, склонив голову, стараются ступать неслышно. Она носит почтенные брыжи прошлого, и мы в ее честь одеваемся строго во все черное. Разум глуп перед нее, он ведь не более как добродетель, она же свобода, дезертирство, бесформенность и похоть. «Похоть», — говорит мой сон, — «не любовь». Любовь и смерть, не стоит сочетать эти понятия. Получится безвкусица и пошлость. Любовь противостоит смерти, только она, а не разум. Сильнее я, Только она, а не разум, внушает нам добрые мысли. И форма состоит единственной из любви и доброты. Форма и обычаи разумно-дружеского общения. Прекрасное человеческое царство с молчаливой и на кровавое пиршество. О, как! Вразумителен был мой сон, как он поможет мне править, я буду помнить о нем. В сердце своем я сохраню верной смерти, но в памяти буду хранить убеждение, что верной смерти и верность прошлому злоба, темное сладострастие и человека-ненавистничество, коль скоро она определяет наши мысли и чаяния. Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти, И господствовать над его мыслями. И на этом я просыпаюсь. На этом я до конца досмотрел свой сон и достиг цели. Давно уже я искал эти слова. И там, где мне явился хиппе, и на моем балконе и раньше всегда и везде. Ведь и в заснеженные горы меня тоже погнали эти поиски. И вот я нашел. Сон настойчиво преподал мне это, чтобы я запомнил навек. О, я восхищение, это согрело меня. А мое сердце бьется сильно и знает почему. Оно бьется не только по физиологическим причинам, вроде того, как у трупы еще продолжают расти ногти, бьется по-человечески от полноты счастья. Слова моего сновидения напиток луч, Портвейна и Эля, этот напиток пробегает по моим жилам, как любовь и жизни я пробуждаюсь ото сна и грез, очень опасных, угрожающих моей молодой жизни. Встать, встать, открыть глаза! Это твои руки, твои ноги! Там, в снегу! Собери силами, встань! Смотри-ка! Небо прояснилось!» Трудно далось ему освобождение от туз, что его опутывали, клонили к земле, однако стимул, который он в себе выработал, оказался сильнее. Ганс Каструб силой уперся локтем, мужественно потянул колени, рванулся, нашел точку опоры, встал на ноги. Он притоптал лыжами снег, похлопал себя по ребрам, передернул плечами, не переставая беспокойно и напряженно вглядываться в небо, а где среди медленно уплывающих легких сероватых облаков стали появляться бледно-голубые просветы, и, наконец, встал тоненький серп луны. Смеркалась. Ни метели, ни ветра, а гора напротив со щетиной елей на хребте была ясно видна и покоилась в мире. Тень окутывала только нижнюю ее половину, верхнюю же озарял нежнейший розовый свет. Что произошло? Что творилось на свете? Или это уже утро? Тогда, значит, он всю ночь пролежал на снегу и не замерз? Хотя та книжка предрекала именно такой исход. Ни руки, ни ноги у него не отмерли, кости не ломались с хрустом, покуда он топал, отряхивался, бил себя поляшком, а он этим занимался весьма усердно, обдумывая в то же время положение вещей. Уши и кончики пальцев на руках и ногах у него, правда, не имели, но не больше, чем при вечернем лежании на балконе в холодную погоду. Ему удалось, наконец, вытащить часы. Они шли, не останавливались, как останавливались, когда он забывал завести их на ночь. И показывали они не пять, куда там, до пяти оставалось еще минут двенадцать-тринадцать. Удивительное дело, неужто же он пролежал на снегу какие-нибудь десять минут, или чуть-чуть дольше, и успел насочинить столько счастливых и страшных видений, столько отчаянно смелых мыслей, а шестиугольное неистовство тем временем окончилось так же быстро, как возникло. В таком случае ему выпало редкостное счастье, и он вернется домой, ибо дважды его грезы и сочинительства принимали такой оборот, что он оживал один раз от ужаса, второй — от радости. Похоже, что жизнь дружелюбно обошлась с трудным своим дитятей. Так или иначе, будь то утро или вечер, без сомнения, день еще только клонился к вечеру, но ничто, ни внешние обстоятельства, ни собственное его самочувствие не препятствовало Гансу Кастрюпу пуститься в обратный путь. Сказано сделано: он лихо скатился в долину, где уже зажигались огни, впрочем, дорога ему еще достаточно освещали, Прощальные отблески дневного света на снегу. Он спустился через Бременбюль вдоль Матенвальда и в половине шестого уже был в деревне, оставил там свои лыжи у бокалейщика, зашел передохнуть на чердак Сотембрине и поведал ему о том, что был застигнут пургой. Гуманист пришел в ужас. Он схватился за голову, разбронил его за столь опасное легкомыслие и бросился разжигать пыхтящую спиртовку чтобы напоить усталого гостя кофе, крепость которого, впрочем, не помешала ему тотчас же уснуть на стуле. Часом позднее его уже окружала высоко цивилизованная атмосфера Бергофа. Ужин он описывал за обе щеки. Привидевшийся ему сон понемногу тускнел. Мысли, бродившие у него в голове, уже в этот вечер стали ему не совсем понятны.